Глава двадцать четвертая День прошел, как в тумане. Всюду, куда я ни шла, меня преследовали шепотки. Но, слава богам, никто не приставал с вопросами, каким таким волшебным способом я захомутала герцога Хео. Дерека я за весь день в Академии не встретила, хоть каждый раз дергалась, завидев вдалеке какого-нибудь брюнета. Наверное, лечит поломанный нос в своей комнате. Или и вовсе вернулся во дворец. Точно! Может, ему резко разонравилось обучение в академии, и он переехал домой? У него там лучшие маги страны, есть у кого обучаться. Хотя вряд ли Брюнет решит сменить обучение на домашнее. Подобный поступок воспримут как бегство от магистра Хео, а будущим правителям нельзя демонстрировать слабость. С сожалением вздохнув от того, что столкнуться с Дереком рано или поздно придется, я ойкнула, когда внезапно налетевшая Глория схватила меня за локоть. «Ну что, идем?» – деловито спросила она. «Лара уже нас заждалась» идем, Согласилась я, и мы вышли из дверей академии. Сегодня печенье удалось испечь быстрее, чем в прошлый раз. Может, потому что Глория уже успела освоиться на Лариной кухне, а может из-за того, что в этот раз печенье требовалось меньше. Я наотрез отказалась от своей доли. Хватит. И так в прошлый раз вручила аж два раза, а второй раз умудрилась сделать это во сне, чем выдала себя дерку. Злости на себя не хватает. В итоге мы с Глорией вышли от однокурсницы, когда было ещё светло. Впрочем, низкое зимнее небо уже начало синеть. Поэтому мы заторопились на ходу, наматывая шарфы и надевая шапки. «А откуда ты знаешь, где живет твой артефактор?» – спросила я подругу. «Он показал тебе свой дом?» «Если показал, то это хорошо. Значит, артефактор настроен серьезно и уже обдумывает, как бы заполучить Глорию в свою холостяцкую берлогу, чтобы она превратила ее в уютное семейное гнездышко». «Нет», – с сожалением покачала головой подруга. Ее щеки раскраснелись от холода, и сейчас в красной шапке с выбившимися из-под нее каштановыми кудряшками она была удивительно хороша. Тот этот грек не устоял и уже признался в любви. Он спросил, из какого я города, а когда узнал, что из западных провинций, то сказал, что прямо напротив его дома лавка западных товаров, которую держит мой земляк. А во всей столице всего одна такая лавка. Это мне брат еще давно сказал, довольно заключила она. Он иногда ходит туда за лакричными рыбными конфетами. Вкусно? С сомнением поинтересовалась я. Рыбные конфеты звучали как-то мало аппетитно Для нас да, а вот тебе вряд ли понравится. Со смехом, глядя на мое выражение лица, отозвалась Глория. Они такие специфические. О, вот и лавка. А там, наверное, дом Грега. И она ткнула пальцем сначала в маленький магазинчик с выставленным в стеклянной витрине товаром, а потом в дом напротив. Получается, это и есть жилье артефактора Грега. Похоже, Грег был тот еще аккуратист, потому что окна дома украшали беленькие кружевные занавески, а перед крыльцом была разбита припорошенная тонким слоем снега клумба. Глории дом явно понравился. Она смотрела на него с немалым воодушевлением. Наверное, представляет, как будет жить тут, пить кофе по утрам, ходить в лавку с товарами из западных провинций. Однако какая-то мысль, зудевшая в голове, как муха, мешала мне радоваться за подругу. Нахмурившись, я закусила губу. Что-то тут не то. «А удобно, что мы пришли вот так, без приглашения?» – нерешительно спросила я. «Конечно, удобно!» – отмахнулась от меня подруга. «Постучим, отдадим печенье и уйдем!» «Ну ладно», – с сомнением отозвалась я. Мне все больше не нравилась эта идея, но подруга, дотащив меня до чужого крыльца практически на буксире, уже стучала в дверь. За дверью послышались шаги, и Глория расцвела улыбкой. Я тоже улыбнулась, готовясь знакомиться с артефактором Грегом. Но когда дверь открыли, вместо молодого мужчины на крыльцо вышла молодая женщина в голубом-шелковом платье и с тугими рыжими кудрями. Моя заготовленная улыбка примерзла к лицу. «Надеюсь, это его экономка?» Глория, которая не ожидала увидеть женщину, тоже на миг растерялась и вдруг ляпнула. «Ой, а вы кто?» «Это вы кто?» Женщина, окинув нас недружелюбным взглядом, скрестила руки на груди. На ее запястье блеснул тонкий брачный браслет, и мое плохое предчувствие окрепло. «Мы к Грегору Осилевсу», — уверенно отозвалась подруга и вытянула шею, пытаясь заглянуть за спину женщине. «А вы его экономка?» «Нет», — глаза женщины недобро сверкнули, и, расцепив руки, она уперла их в бока я его жена а вы кто такие пальцы глории вцепились в мою руку с такой силой что я чуть не зашипела жена артефактор женат но зачем он тогда врал глории бросив на подругу быстрый взгляд я увидела что ее лицо было совершенно белым белее укрывающего двор снега а вот жена артефактора, похоже начала чем-то догадываться потому что ее щеки наоборот побагровели от гнева простите уверенно перебила я ее когда женщина уже открыла рот чтобы что-то сказать Мы просто не ожидали, что у профессора Грегора Базилевса такая молодая жена. Ведь ему уже девяносто лет. Нас отправили с кафедры, чтобы забрать доклад на завтра. Что я несу? Какой доклад? Однако это неожиданно сработало. Женщина отсвела из помидорного раскраса в обычный и недовольно отозвалась. Тут живет не Базилевс, а Азилевс. Проверяйте адреса. И она шагнула назад и с грохотом захлопнула перед нами дверь. А я, крепко ухватив Глорию, подащила ее прочь от этого дома. «Надо дойти хотя бы до ближайшей подворотни». Мы добрели кое-как. Подруга шагала, глядя перед собой остекленевшим взглядом и еле переставляя ноги. Её обычно оживлённое лицо напоминало мёртвую маску. И от этого вида моё сердце обливалось кровью. «Вот мерзкий артефактор. Только попадись он мне». И, как бывает весьма редко, а это желание немедленно исполнилось. Стоило нам завернуть за угол, как мы чуть не врезались в торопливо шагающего мужчину. В мужчину, завидев которого, Глория сначала застыла, а потом ее губы задрожали. «Ты что, женат?» спросила она еле слышно. Мужчина, надо полагать, тот самый артефактор Грег, увидев Глорию на миг замер, на его лице, довольно молодом и симпатичном, хоть и чуть одутловатом, постепенно сменили друг друга растерянность и замешательство. Глория, суетливо оглядевшись по сторонам, он сделал движение, чтобы схватить ее за руку, но подруга отшатнулась. «Что ты тут делаешь?» «Значит, женат». Безжизненным тоном заключила Глория. И тут ее глаза вдруг сверкнули яростью, и она со всей силы обрушила на его голову корзинку с печеньем, а затем еще раз. Артефактор взвыл, закрываясь руками от поломанных прутьев вперемешку с крошащейся выпечкой. «Негодяй!» – заорала девушка так, что с соседнего дерева вспорхнула стая голубей. «Вот тебе!» И с размаху, наступив напоследок ему на ногу, она подхватила юбки и понеслась по переулку. «Глория!» – охнув я побежала за ней. «Куда она летит? Академия в другой стороне!» «Ты что, совсем?» – заорали сзади. Не думая, я щелкнула пальцами, вбухав сразу половину скудного запаса магии в заклинание подножки и с мстительным удовлетворением услышала сзади площадную брань. Быстрый взгляд за плечо подтвердил, что артефактор валяется в смешанном с грязью снегу. «Так, а теперь нужно найти Глорию!» Подруга не успела уйти далеко. Она шагала по дороге, коротко всхлипывая. Догнав ее, я молча протянула девушке платок, и, ухватив за локоть, также молча развернула в нужном направлении. Внутри все кипело. Как этот «слизняк» посмел обмануть добрую, открытую и жизнерадостную Глорию, и у него еще хватило наглости заорать, что она «совсем». «Нет, нельзя оставить это просто так». «Глория, он придет извиняться», — пообещала я и, остановившись, развернулась к подруге. «Приползет. Но не вздумай его прощать. Мы найдем тебе кого-нибудь получше». «Где?» – всклипнув еще громче, зарыдала она, повиснув на мне и поливая слезами плечо. «Я никому не нужна!» «На балу», – вспомнила я о грядущем событии. «Там и найдем кого-нибудь получше. А пока пойдем, в лавку купим успокоительного». Успокоительного мы взяли целых две бутылки красного полусладкого. И если на первой Глория еще рыдала, размазывая по щекам слезы, и страдала, что она недостаточно хороша для такого замечательного мужчины, как грек то на второй она уже вместе со мной ругала его так, что артефактору, наверное, икалось Наконец подруга уснула чуть ли не на полуслове а я, накрыв ее одеялом, кое-как дошла до своей кровати и буквально свалилась на нее. Потолок надо мной плыл, мысли тоже, и от чего-то промелькнувшая в голове идея показалась ужасно удачной. Отомщу за подругу прямо сейчас. «Ну, держись, артефактор», проговорила я заплетающимся языком, а затем, вызвав в голове его образ, прошептала заклинание сна. Я уже затаскивала в сон на расстоянии, когда мне ужасно захотелось вручить Дереку печенье. Но тогда это произошло неосознанно, поэтому я не была уверена, получится ли у меня в этот раз. И когда передо мной возник беззаботно шагающий по полянке Грек, ужасно удивилась. А затем немудрство и лукава создала кошмар с привидениями и монстрами, гоняющими его по заброшенному кладбищу и воющими «Извинись! Извинись, подлец!» Вскоре мне стало скучно наблюдать за вопящим и улепетывающим артефактором, и я решила оставить его и подождать в другом месте. Однако стоило сделать шаг, как меня дернули за руку, и я оказалась прижатой к твердому мужскому телу. Кто тут? Вздрогнув, я вскинула взгляд и наткнулась на серые глаза, в которых клубился снег и туман, и от которых веяло холодом вечных льдов. «Ой, развлекаешься?» Разомкнув губы, спросил магистр Хео. Выражение его лица было нечитаемым. Кажется, сейчас меня будут отчитывать.